Гипнотическое воздействие окружающей среды. Гипноз проще всего определить как состояние, подобное сну, для которого характерны повышенная внушаемость и утрата воли. Словарь Испанской Королевской Академии дает следующее определение слову «внушать». Внушение одним человеком другому, находящемуся в состоянии гипноза, определенных слов или непроизвольных действий. Овладение волей человека с целью побудить его действовать определенным образом. Испытание состояния внушения на практике. Интересно также рассмотреть значение слова «гетеросуггестия», которое словарь испанского языка определяет как внушение, при котором его источник является внешним относительно подверженного внушению субъекта. Большинство людей знакомы с гипнозом как с театральным представлением когда загипнотизированный человек верит, например, что он находится в Арктике и поэтому дрожит от холода или страдает от жары или изображает какое-нибудь животное. Мы не задумываемся о существовании гипнотического воздействия окружающей среды, однако оно существует и традиционного гипнотизера заменяет внешний фактор механического характера, создающий стимулы, подобные тем, которые использует гипнотизер. Приемы, вызывающие гипнотическое состояние, можно разделить на три группы. Первое. Визуальная стимуляция посредством движущихся объектов, привлекающих и удерживающих внимание человека. Например, неоновая реклама. Второе. Тактильная стимуляция, пассы месмера. Например, похлопывание по лбу и лицу, касание век, вызывающие их закрывание, или похлопывание по кистям и ступням. Третье. Слуховая стимуляция. Например, монотонные повторения фраз типа «Вам хочется спать», «Вы будете загипнотизированы» и так далее. Обычно во время гипнотического сна человек закрывает глаза, но может и открывать их, вставать на ноги, двигаться и отвечать на вопросы. Гипноз не следует путать с ночным сном, служащим для восстановления наших сил. Гипноз – это измененное состояние сознания, не имеющее ничего общего с нормальным сном. Его называют еще магнетическим сном, который вызывается определенным завораживающим влиянием человека или определенных приборов. Существует два основных вида гипноза. Первый – вызванный гипнотизером. Человек впадает в состояние сна, его глаза закрываются, и он теряет способность владеть собственным разумом. Второй. Вызванный внешними стимулами, без участия гипнотизера. Во второй разновидности гипноза сознание человека изменяется таким образом, что приводит к заметному снижению уровня его бодрствования. Хотя человек и не спит в том смысле, как мы обычно определяем сон, но его восприятие меняется, становится сублиминальным, и значительно повышается подверженность внушению. Возникает двойственность. С одной стороны, человек сохраняет логическое мышление, а с другой становится легковерным, как ребенок, немедленно принимая за реальность самые абсурдные вещи. Загипнотизированный таким образом человек кажется внешне абсолютно нормальным, поскольку не видно, что его сознание изменено. Его глаза открыты, но он пребывает в полугипнотическом трансе. Его способность к высшему суждению значительно снижена. Он склонен безоговорочно верить в самое невероятное, и его разум частично отключен. Если бы это было не так, то не существовало бы рекламы, поскольку не было бы простаков, которые становились бы приверженцами определенной газированной воды только потому, что ее предлагает с экрана красивая девушка. Человек в действительности покупает девушку, а не воду, даже не догадываясь об этом. Товары, которые никто в здравом уме не купил бы, анализируются с точки зрения маркетинга, чтобы определить, какие гипнотические стимулы можно использовать для внедрения в подсознание потребителя идеи об их покупке. Таким образом, то, что мы называем сознанием, на самом деле является подсознанием, а то, что мы называем подсознанием, формой инфрасознания. Когда мы считаем себя абсолютно пробужденными, В действительности мы находимся в полудреме, в полусомномбулическом состоянии, при котором в нас накапливается большое количество сонно-гипнотической энергии. Чем больше сублиминальных посланий проникает в мозг человека, тем более внушаемым он становится, то есть значительно легче поддается влиянию и манипуляциям. Именно в этом состоит цель рекламы и пропаганды. Наше бессознательное, как губка, впитывает все без разбора, чтобы потом выпустить все это наружу в форме инстинктивных импульсов, которые побуждают человека потреблять определенные товары, беспрекословно подчиняться, голосовать за определенного кандидата и так далее. Бессознательное человека подобно ребенку, который не способен рассуждать и принимает без всяких сомнений то, что ему говорят. Поэтому все проникающие в мозг воздействия накапливаются в нем в качестве автономной информации, не подчиняющейся я. Они отдают приказы и обусловливают поведение. Только тот будет считать промывание мозгов фантастикой, кто даже не подозревает, что большая часть его мозга ему уже не принадлежит, поскольку колонизирована чуждой сублиминальной информацией, которая не имеет ничего общего с его сущностью. Телевидение – самый мощный и совершенный гипнотизер. Карл Поппер утверждает, телевидение обладает слишком большой властью, несовместимой с демократией. Сейчас это злоупотребление стало очевидным. Демократия не может существовать, не ограничив власть телевидения и не установив контроль над ним. Этот выдающийся философ говорит о вреде телевидения, насыщенного сублиминальной информацией, но не анализирует, что конкретно влияет на людей. Несомненно, телевидение использует два из трех средств гипноза, упомянутых выше. Первое. Визуальные стимулы с использованием движущихся объектов и мерцания. Второе. Слуховые стимулы в виде монотонного повторения фраз. Мерцающий экран непрерывно посылает нам повторяющуюся информацию суггестивного плана она завладевает зрителем и гипнотизирует его. Вряд ли можно всерьез утверждать, что люди, находящиеся в сапорозном состоянии, будут вести себя в соответствии с высшей моралью. Наоборот, бессознательное по своей сути аморально, и те, у кого оно доминирует, склонны к грубым нарушениям этики. С другой стороны, если бы сила телевизионного гипноза использовалась для прививания моральных принципов, они также не имели бы никакой этической ценности, поскольку истинная мораль может быть лишь результатом добровольного и сознательного выбора. В мире, где дети с ранних лет подпадают под гипноз телевидения, все разговоры о личной свободе не более чем фарс. Из детей хотят вырастить покорные стадо овец, послушных потребителей, которые к своему совершеннолетию окажутся полностью запрограммированными. Жизнь в крупных городах полна гипнотизирующих стимулов, будто так и было специально задумано. Вот что пишет профессор фон Бертоланфи в своей книге «Роботы, люди и умы». Воспитание в семье, образование и вся человеческая жизнь представляют собой по большей части реакции на внешние условия. С ранних лет детям прививают нормы элементарной гигиены, и другие правила, чтобы сформировать социально приемлемое поведение и заглушить все, что идет с ним в разрез. Дальнейшее образование, согласно принципам Скиннера, усиливает правильные реакции благодаря обучающим механизмам. В результате формируется человек, который становится частью благополучного общества, удовлетворяющего всех. Человек программируется при помощи строго научных методов, с использованием государственных средств массовой информации таким образом, чтобы он стал идеальным потребителем или автоматом, адекватно реагирующим на все приказы господствующей политической, военной и промышленной системы. Люди — это машины, которые могут быть запрограммированы. Они все одинаковы, как сошедшие с конвейера автомобили. Для них самым важным является спокойствие и удобство, Формирование поведения людей – это коммерческая политика минимальных расходов и максимальных доходов. Последствия такой манипуляции видны повсюду. В невероятной вульгарности массовой культуры, в невыносимых детях и подростках, которые не умеют говорить на родном языке вплоть до поступления в институт. Они тупо сидят у телевизора по пять часов в день и не знают других развлечений, кроме наркотиков и секса, что приводит к ранней беременности и преступлениям. Мы живем в обществе, где нелепая и беспощадная конкуренция делает миллионы людей пациентами психиатрических больниц. Что касается политики, то общество демократии Джефферсона превратилось в управляемое стадо. Бертоланфи прекрасно описывает роботизацию человека, который все больше теряет человеческие качества и превращается в удобную марионетку для достижения определенных целей. Электронный человек с запрограммированным мозгом не способен к глубокому рассуждению, к овладению твердыми моральными и духовными ценностями. Он заинтересован лишь в потреблении удовольствий и развлечений и все больше теряет возможность индивидуального развития. Пока человек не выработает иммунитета против гипноза окружающей среды, он обречен носиться по жизни в погоне за все новыми миражами, так и не достигнув независимого мышления, необходимого для свободы мысли и поступков. Реализация на практике высшей морали – единственный способ найти себя, ценить свою сущность, а не имидж. Только овладение своими страстями и постоянный внутренний анализ дают нам возможность найти правильный путь ведущий к вершинам добродетели и счастья. Достичь этого можно лишь во внутренней тишине, а не в суете общественной жизни. Процесс превращения в человека, обладающего истинной этикой, заключается в глубоком самопознании, чтобы можно было свободно и добровольно подвергнуть себя очищению и моральной дисциплине. В противном случае он так и останется, просто складом приказов и запретов, не понятых и не принятых ни сердцем, ни душой. Необходимо помнить, что все бесполезно без пробуждения сознания, а вышеупомянутое повышение бодрствования должно быть достигнуто через воспитание внимания, единственный способ разрушить гипноз, окружающий нас среды. Чтобы лучше понять проблему гипнотического состояния, нужно помнить, что сон и бодрствование – Это противоположные крайние точки одного и того же явления, психического сознания человека. Это можно объяснить на примере термометра. Предположим, что бодрствование соответствует положительным температурам, а сон – отрицательным. При этом ноль совпадает с моментом, когда происходит потеря сознания. Когда температура окружающего воздуха, например, равна 30 градусам, то речь идет лишь о степени расширения ртути. Тепло и холод представляют собой только разные состояния одного и того же явления, их нельзя отделять друг от друга. В тепле всегда присутствует некая доля холода, а в холоде какая-то часть тепла. То же касается и сознания человека. Сон и бодрствование неразделимы. В глубоком сне всегда есть какая-то доля бодрствования, а в бодрствовании доля сна. Дневное бодрствование человека не является абсолютным. В его сознании всегда присутствует довольно большая часть сна, которая нарушает восприятие реальности. Понятно, что после бессонной ночи человек чувствует сонливость. Но я говорю о том, что даже если человек прекрасно высыпается, ему все равно не удается полностью изгнать из сознания тот сон, который не имеет ничего общего с нормальным биологическим сном но является гипнотическим сапорозным состоянием, вызванным окружающей нас средой. Эта анаерическая и гипнотическая энергия, влияющая на наш мозг, является главным препятствием, из-за которого мы неправильно воспринимаем реальность. Поэтому необходимо прибегнуть к специальным ментальным дисциплинам, чтобы значительно повысить уровень бодрствования, снижая или исключая фактор, вызывающий помехи. Только волевое управление собственным вниманием и мышлением позволит противостоять этому явлению. Но пока у нас нет точки отсчета для точного определения уровня своего бодрствования, мы уверены, что полностью пробуждены днем, хотя на самом деле постоянно пребываем в полусне. Тот, кто ожидает от книги традиционных моральных проповедей, будет разочарован, но я хочу их предупредить что здесь речь идет не о простом своде правил поведения, а о трансцендентальной морали, о необходимости привести в соответствие человеческое поведение с нормами космической гармонии и божественными законами, управляющими Вселенной. Но для этого необходимо нечто гораздо большее, чем простое желание. Нужно закалять характер и волю, чтобы практиковать личную духовную дисциплину. Я знаю, что говоря о божественном законе, я рискую быть отвергнутым материалистами, не верящими в высшее существо. Я прошу их не представлять высшее существо так, как его обычно изображают. Жизнь Вселенной поддерживается высшей разумной упорядочивающей силой, и, неважно, как мы ее назовем, главное то, что она существует. Одни представляют ее в образе человека, другие — в виде чистой энергии. Материалисты считают ее разновидностью материи, но, несомненно, существует порядок, поддерживающий структуру космоса и управляющий циркуляцией энергии в природе. Пифагор говорил о музыке сфер, стоики о логосе, который понимали как силу, действующую сквозь время и пространство. Задолго до них Гермес говорил о вселенском разуме или едином начале Вселенной. Представим себе, что путем генной инженерии создано полезное насекомое, уничтожающее вредителей растений и, таким образом, увеличивающее производство продуктов питания в мире. Поскольку это насекомое выполняло бы свое предназначение, и, если в этом случае можно было бы говорить о морали, его поведение считалось бы этически правильным. Но что, если через какое-то время это насекомое изменило бы свое поведение и принялось пожирать растения вместе с другими вредителями, намного увеличив потери урожая и вызывая голод и решение. Такое насекомое посчитали бы аморальным, так как оно отклонилось бы от пути, намеченного его создателями. Конечно, мы не насекомые, но уже давно сошли с предназначенного нам эволюционного пути и перестали служить тому, для чего были созданы посвятив свое время поиску удобства, удовольствия и роскоши. Это отдалило нас от природы и ведет к все более поверхностному и искусственному существованию.